Глава 12 Бастер. «Да не пыхти ты!» — бросил луковый взгляд на заучку. «Тут половина Академии пытается выбежать передо мной нагишом, а тебе всё досталось без борьбы». «Что досталось?» — буркнула нахмуро, не понимая. Только выглядела расстроенной. Неудивительно. Молли и ореала ядовитые барышни. Ей бы держаться от них подальше или проявить характер и показать, что с ней нужно считаться. В конце концов, со мной же она ведёт себя смело. Так, о чём это я думаю, глупости? Моё внимание и одобрение. Для девушки, пренебрегающей спортом, ещё раз напомнишь о том, что видел, я... я не знаю, что с тобой сделаю, но ты пожалеешь. Кажется, она серьёзно. Уже в предвкушении, рыжик. Подмигнул ей, и Сабина смутилась. Резко отвернулась, скрывая пылающее лицо за пеленой медных волос. «Мы забыли про чай. У меня в комнате есть чайник. В принципе, потому я тебя и пригласил. Имея в виду, приостановился, посмотрел строго. Я редко кого пускаю к себе, аккуратнее с моими вещами». «Хорошо», — кивнула она. «Вот и договорились». Снова улыбнулся. «Пойдём». «Моя комната находилась на шестом этаже, в самом конце длинного коридора». Открыл перед Сабиной дверь и жестом пригласил войти. Она опустила голову и чуть усмехнулась «В чём дело?» «Удивляюсь, как в тебе сочетаются безупречные манеры и гадский характер». «О, это результат усиленной работы над собой». Поиграв бровями, я подтолкнул Сабину в комнату. Любопытная Молли выглядывала из-за двери лестничной площадки. «Не час рванет к нам, чтобы вновь уколоть Рыжика. А Стрэндж мне нужна в полной боевой готовности». «У тебя просторно». Рыжик неуверенно замерла по центру ворсистого ковра, брошенного на пол. «Это все твои награды?» Взглянула на стеллаж с кубками и медалями. «Ага, в основном за победы в турнирах по скайболу. И кое-какие медальки за победы в соревнованиях боевиков. Если честно, я собирался поступать в военную академию». Махнул рукой, давая понять, что это неважно. Отец ведь сам построил карьеру военного, а мне не позволяет. Как же это злит расстраивает. Мама тоже заполнила весь стеллаж моими грамотами. Оказывается, даже сохранила лошадку, которую я лепила в первом классе. Хорошо, хоть в академию не принесла. Я бы умерла со стыда. Сабина говорила задумчиво. Нервничала и пыталась занять паузу разговором. Рассмеялся, представив, как строгая дознаватель Стрэндж умиляется к особокой лошадке. И в то же время кольнула грудь. Мама никогда ничего не собирала на память. Чего не скажешь об отце. Кажется, у него даже где-то есть коллекция моих рисунков. Он иногда поговаривал об Академии искусств. Действительно, умереть со стыда. Садись за стол, я пока поставлю чайник. Сразу предупреждаю, это подарок отца. Первая модель. «Это он не взрывается, а кипятит воду». Сабина прыснула в ладошку, понятливо кивнула и, продолжая оглядываться, прошла к письменному столу, расположенному у стены напротив двери. Но так и не дошла. «Что это?» — она подняла взгляд наверх. «Ребит иллюзии?» — чертыхнулся, выругавшись под нос. «Сели накопители, а я приволок свидетеля. Так, Рыжик, ты или сейчас поклянёшься, что ничего не видела?» или мне придётся придумать, где закопать труп. Как только расскажешь, что это, Бастер Вольфрам. Она развернулась ко мне, положила руку на бедро, и демоны выглядела дерзко. Может, вчера продуло, и у неё жар? Ладно. Раздражённо выдохнул и подошёл к девчонке. Иллюзию развеял, в ней отпал смысл, и дёрнул складную лестницу. «Прошу», — повернулся к рыжику и подал руку. Карие глаза сияли от любопытства. Наверное, это фамильная черта. Зачем ещё женщине идти в дознаватели? Мы поднялись по лестнице через узкий проход, дохнуло прохладным воздухом. И мы оказались на крыше. «Это вообще законно?» — в восторге спросила Сабина, широко и искренне улыбаясь. Она выбралась на крышу, по-прежнему опираясь на мою руку и огляделась. Вид с крыши жилого корпуса открывался на живописную аллею, закованной оградой с фигурными кустами и ведущей к порту дорогой, мощённой камнем. От моря веяло солью, ветер доносил крики чаек и брань моряков. «Если узнают, мне достанется», — предупредил я, засунув руки в карманы брюк. «Ну ты, оказывается, неплох в создании иллюзорных пологов», — заключила она, оглядев плетение окружающее место выхода на крышу. Вот при их создании и разобрался, рассмеялся и присел на небольшую скамью, которую специально здесь поставил. «Для удобства, чтобы сидеть не на холодном, покрытом влагой шифере». «Как ты это сотворил?» — заинтересовалась Рыжик, и в этот момент выглядела непосредственно и открыто. Любопытство меняет её черты, делает её красивее. Комната находится под скатом крыши. Сделать выход наверх было легко, а вот скрыть свою деятельность сложнее. «Это потрясающе!» — нехотя признала она — словно вспомнив, с кем общается. Немного подумав, Сабина присела на край скамьи возле меня. Ветер трепал непослушные рыжие кудри, она с улыбкой подставляла его порывом лицо. «Почему ты такая?» — голос прозвучал глухо. «Что?» — она взглянула на меня, озадаченно хлопая глазами. «Ну, такая зажатая тихоня». «Не всем же быть самоуверенными снобами», — фыркнула она. «Не всем, но таким, как ты показана». Хохотнул я и, воспользовавшись ее замешательством, добрался до веснущего носа, щелкнул по нему. «Реакция деревня Она вздрогнула, надул розовые губы и посмотрела с прищуром. «Что ты имеешь в виду? Ты сильный мак огня, с потенциалом развить на том же уровне воздух. Не глупая. Могла бы блистать. Только вместо этого мямлишь, сидишь на курсе скучных специалистов и одеваешься, как деревенщина». Сначала она смутилась и, как мне показалось, расстроилась. «Я... я...» «Это сложный вопрос, Бастер». «Простой, деревня!» Хлопнув поколением я поднялся со скамьи. «Ты либо хищник, либо жертва. У тебя вообще всё просто, да, Вольфрам?» Она тоже поднялась, глядя на меня зло. «Конечно. Ну что, пойдём, мой жертвенный ягнёночек? Напою тебя чаем и приступим к урокам». Видимо, в отместку рыжая разнесла меня в пух и в прах во время занятия лишь одним тестом. Теперь уже я мямлил, злился, скрежетал зубами. И про себя грозился придушить мелкую заразу. Но, к моему удивлению, повторный тест показал, что злость и злорадство учителя способны на чудеса. Я что-то усвоил. Даже многовато. Заболела голова. Но желание придушить рыжую не пропало. После двух часов перенасыщенного теории урока мы покинули общежитие. «Бастер, арена в другой стороне. На стадионе же не тренируется Она неуверенно оглядывалась, когда я подвёл её к открытому входу, ведущему в раздевалке. Ответить не успел. «Эй, Вольф!» Мне на спину запрыгнула Нильс. Бринетка растрепала мои волосы и сразу спрыгнула. Задорно подмигнув смутившийся Стрэндж, она указала на себя оттопыренным большим пальцем. «Я Нильс, привет!» «Сабина», — представилась рыжая. «У нас же тренировка, Бастер!» Заметила нападающая и посмотрела на меня подозрительно. «Да, Сабина наш новый запасной игрок нападения», широко улыбнулся опешивший Стрэндж и даже любезно придержал её за локоть, чтобы она не впечаталась лбом в косяк двери. «Сегодня я добрый и великодушный». «Добро пожаловать в команду, деревня».